Глава пятая Чтобы избавиться от тяжелых мыслей, я занялась домашними делами, стараясь избегать варана. Прошло несколько часов, и мне удалось немного отвлечься, но в довершении всех бед мне позвонила Аманда. Выслушав ее тираду о моем распутном поведении, имелось в виду мое фото с Кристофером, Она перешла к вопросу о том, действительно ли я являюсь Шелани Принца. Мне пришлось это подтвердить. Ситуация усугубилась еще и тем, что в дверях появился варан и начал прислушиваться к разговору. «Кристина, ты понимаешь, что это недопустимо?» — воскликнула она. «Неужели она на моей стороне?» — удивленно подумала я, не ожидавшая такого от Аманды. Но она продолжила, развеяв в прах все мои надежды. «Может, на Зимахе это и честь?» — язвительно произнесла она. «Но на земле это значит быть любовницей. Такое положение аморально и недопустимо. Ты согласна со мной?» «Да», — выдавила я. «Я рада, что ты сама все понимаешь», — радостно произнесла она. «Я подготовлю все документы по опеке на Эрин и пришлю их тебе. Рада, что ты понимаешь, что лучше для ребенка». «О чем вы?» Не осознавая еще, к чему она ведет, воскликнула я. «О том, что такая мать — плохой пример для подражания и не должна воспитывать ребенка. Признай, что у меня ей будет лучше». «Ах ты сука!» — в бешенстве подумала я, и кровь отхлынула от моего лица. «Должна вас разочаровать, Аманда!» Сладким, как патока, голосом произнесла я. Но принц Варан сделал мне предложение, о чем будет объявлено сегодня вечером. И я приняла его. При этих словах лицо Варана просто вытянулось от изумления. «Я стану женой принца Варана, а Эрин — принцессой дома ночи!» «Надеюсь, вы понимаете, — «Что лучше для ребенка?» На том конце провода воцарилось молчание. «Надеюсь, ты подавилась своим ядом, Гадюка», — в ярости подумала я. Последнее ее заявление просто переполнило чашу моего терпения. «Да сколько же можно терпеть и мириться с ее пренебрежительным отношением?» — думала я. Все годы я к ней уважительно относилась, так как она была матерью Дэвида и смиренно сносила все придирки. Но теперь мое терпение лопнуло. «Аманда, позовите Эрин, я хотела бы с ней поговорить и сказать об этом. Думаю, будет лучше обрадовать ее сейчас». Впервые в жизни в разговоре со мной Аманда потеряла дар речи. Выдавив что-то непонятное, она позвала Эрин. Ожидая, пока дочь подойдет к трубке, Я избегала взгляда варана. Мы с ним уже второй день спорили по поводу брака. Да ему пришлось бы на аркане тащить меня к алтарю. А Манде же удалось вырвать мое согласие за пару минут. «Мамочка, привет!» — услышала я свою малышку. «Ты бросаешь меня?» «О чем ты?» — воскликнула я. «Бабушка говорила, что теперь я буду жить с ней». Чуть ли не со слезами проговорила она. «Бабушка ошиблась», — твердо сказала я, горя желанием в этот момент эту самую бабушку придушить. «Ты помнишь принца Варана?» — спросила я. «Он сделал мне предложение». «Как ты смотришь на это?» — спросила я ее. Радостные возгласы в ответ меня не удивили. «Мама, а кто тот дядя?» «С которым ты в газетах?» — спросила она, а я чертыхнулась, представив, чего она наслушалась. «Это мой учитель танцев, муж Бренды, у которой я работаю, ты же ее знаешь», — постаралась спокойно объяснить я, вспомнив, что с Кристофером она еще не встречалась. «А когда приедет варан?» — с нетерпением спросила она. «Он здесь, рядом. Тебе дать трубку?» Я взглянула на варана, и он подошел. Я отдала ему трубку и немного отошла, чтобы не стоять с ним рядом. Слушая звонкий, радостный голосок дочери, доносящийся из трубки, я не знала, радоваться мне или расстраиваться. То, что она привязалась к варану, было фактом. Он немного с ней поговорил, подтверждая все сказанное мной, а потом вернул мне трубку. «Я пообещала Эрин, что мы скоро ее заберем, и мы попрощались». Варан пристально смотрел на меня, и я не могла прочитать выражение его лица. «Хотел бы я познакомиться с женщиной, которая смогла так быстро тебя уговорить», — произнес он. «Это моя свекровь. Она решила, раз я стала Шелани, то недостойно воспитывать Эрин «И должна отдать ее ей», — с горечью ответила я. «У вас с ней много общего. Вы оба уверены, что знаете, как будет лучше, и решаете за меня». При этих словах я заметила, как раздуваются крылья его великолепного носа. Он ничего не ответил, и я пошла к себе в комнату. Удавка на моей шее затягивалась. Мне было о чем поразмышлять. Теперь я никуда не денусь и выйду замуж за варана. Если бы не Аманда со своими интригами. Да что же это такое? В сердцах воскликнула я. Тут Аманда считает, что я недостойна воспитывать свою дочь. На Зеймахе Шелани тоже лишена этого права. Интересно, если варан женится на мне здесь, значит ли это что-то на Зеймахе? С беспокойством подумала я. Мне было важно уточнить, буду ли я считаться супругой там. Не хотелось мне приближаться к нему, но, не сдержав нетерпения, я вышла из комнаты и пошла к Варану. К моему удивлению, я нашла его на кухне с чашкой кофе и рассматривающего наш с Дэвидом свадебный альбом. «Где он его нашел?» — пронеслось у меня в голове хотя Эрин любит пересматривать наши фотографии. Возможно, это она оставила его в гостиной, а я просто не обратила внимания на него. — Ты везде такая счастливая, — произнес задумчиво он, заметив меня. — У тебя здесь волосы лишь до плеч, — указал он на фотографию, где я была с распущенными волосами и стояла вместе с родителями. «Дэвиду нравились длинные волосы, и я со временем их отрастила», — объяснила я. Варан бросил взгляд на мои короткие волосы, и уголки его губ дрогнули. Я посмотрела на своих родителей, и на душе стало теплее. «Это твои родители?» — спросил он, внимательно рассматривая снимок. И я кивнула. Мне нравилась эта фотография. Мы были такие веселые. Мэри с Гарри стояли обнявшись и над чем-то смеялись. «Я хочу у тебя кое-что уточнить», — сказала я, чем привлекла его внимание. «Если ты женишься на мне здесь, я и на Зеймахе буду считаться твоей супругой? Мне важно, буду ли я воспитывать Эрин», — пояснила я свой интерес. «Эрин, твоя дочь, и право ее воспитывать у тебя никто не отнимет», успокоил меня он, и я выдохнула, не чувствуя, что задерживала дыхание в ожидании ответа. «Но ты так и не ответил», — вдруг поняла я. Он молчал, и я начала подозревать, какой ответ услышу. «На Зимахе ты будешь моей Шелани. Наконец признал он. «Ох, это меня все же задело. Не скажу, что я хотела за него замуж, видит Бог, нет. Но уж если я должна была бы выйти за него, то ожидала все же стать супругой». «Как это удобно!» — уязвленно прокомментировала я. «Стать моим мужем здесь и остаться свободным на Зеймахе». «Я уж никак не свободен». «Мы связаны навсегда», — возразил он. «Конечно, пока тебе не выберут новую жену или не вернут Айрин. И тогда я стану самым большим посмешищем на земле, являясь женой здесь и любовницей там», — горько сказала я. «Что ты хочешь от меня?» — воскликнул он. «Ничего», — ответила я и ушла. На душе было муторно. Представляю, как журналисты раздуют известия о нашей свадьбе сейчас и как будут с жалостью насмехаться надо мной потом. Они умеют поднять до небес, а потом с легкостью втоптать в грязь. Днем доставили багаж варана, и приехал Робин. Я сдержанно с ним поздоровалась, в душе еще не простив ему зеймах. В это время я как раз занималась готовкой обеда. Оставив их в гостиной, я вернулась на кухню. Нарезая салат, я порезала палец. Зашипев сквозь зубы от боли, я схватила бумажное полотенце и прижала к порезу. Аптечка была в ванной, и я пошла на второй этаж. До меня донесся разговор из гостиной, и я замерла на лестнице. Женщина вашего дома нанесла оскорбление моей Шелони, услышала я холодный и высокомерный голос Варана. Этого не может быть, воскликнул Робин. Она заявила ей, что являясь моей Шелони, Кристина недостойна воспитывать свою дочь и угрожала забрать Эрин, продолжил ледяным тоном Варан. Вы знаете, как мы относимся к детям и должны понимать всю глубину оскорбления. Робин попытался что-то ответить, но варан его прервал. «Я ожидаю извинений, или последствия не заставят себя ждать». В общем, когда мне позвонила Аманда, начала извиняться и заверять меня, что я прекрасная мать, и просто не так ее поняла, я уже не была удивлена. Наверное, за все годы, что мы знакомы, это был первый раз, когда она признала, что я являюсь хорошей матерью. Интересно, как она не подавилась этими словами, язвительно подумала я. Хорошо еще, что я знала подоплеку этого звонка, иначе была бы не на шутку ошарашена им. Робин остался на обед. Надо было обговорить заявление для прессы, и какой линии придерживаться. Он пытался вызвать меня на откровенный разговор, узнать, как обстоят дела у нас с Вараном, но я не стала обсуждать с ним эту тему. Мы заговорили о вечере, и Варан сообщил Робину. Кристина приняла мое предложение и согласилась выйти за меня. Робин подавился и с неверием посмотрел на меня. Его удивление было понятно. Я столько времени и слышать о варане не хотела. А тут такое. «Примите мои поздравления», — произнес с воодушевлением он, но, увидев мой ледяной взгляд, смешался. «Это будет прекрасная новость для прессы», — сказал он уже деловым тоном. «А где кольцо?» — спросил он, посмотрев на мою руку. «Дубар вечером привезет». «Надо же, мне это и в голову не пришло, а он уже побеспокоился», — удивилась я. «Кристина, возьми за руку Робинсона», — сказал Варан, и я сразу поняла, зачем. Удивленный Робин дал мне руку, и я ее пожала. Никакой негативной реакции не было. Варан протянул мне свою, и я тут же напряглась, взяв ее. Я еще не дрожала, но была где-то на грани. «Если Робин будет рядом, то я смогу выдержать», — решила я. С Томом мне было гораздо спокойнее, но и так выдержу. «Что происходит?» — не мог ничего понять Робин. Мы с Вараном переглянулись, и ответил он. «Сегодня вечером вы должны быть рядом с ней и держать за руку. Робин был сбит с толку. «Так надо!» «Чего я не знаю?» Заволновался он с беспокойством, глядя на меня. «Ничего, что вас бы касалось», — отрезал Варан. «Больше Робин от нас так ничего и не добился. Позже он уехал в отель и должен был заехать за нами лишь к вечеру. А мы разошлись с Вараном по комнатам я как раз рылась в шкафу, решая, что бы надеть вечером, когда мне позвонила Бренда. «Привет, подруга! Ты как?» — спросила она. «Это ты как?» — вернула я ей вопрос. «У нас все хорошо. Хоть нашли повод провести целый день вместе!» — засмеялась она. «Бренда, извини, я не знала, что все так получится!» — раскаивалась я. «Все в порядке», — отмахнулась она. «В качестве извинения ждем тебя в гости завтра». «Бренда, я сейчас не одна», — нерешительно ответила я. «У тебя гостит твой принц?» — сразу встрепенулась она. «Он не мой. Зато он считает тебя своей, насколько я поняла», — усмехнулась она. «Бери его с собой». «Ты уверена?» «Не забывай, каким обаянием они обладают. Хочешь, чтобы Кристофер мне голову открутил?» «Я беременна. Мне оно не страшно», — уверенно произнесла подруга. «А когда еще я встречусь с самим принцем?» «Я столько всего прочитала про мужчин Зеймаха, что теперь хочу лично убедиться. Скажи, он настолько ужасен? Кривые зубы? Косолапит?» С притворным ужасом допрашивала меня Бренда. Не выдержав, я засмеялась. «Красив, как смертный грех!» «Он хочет сделать тебя рабыней? Чтобы ты стирала ему носки до скончания дней?» Не унималась она. «Признавайся, чего он от тебя добивается?» «Детей», призналась я ей. «Правильно ли я понимаю? Он принц, красив». «И хочет от тебя детей», — допытывалась Бренда. Да, вынуждена была признать я. «Крис, у тебя с головой все в порядке? Почему ты еще не с ним?» Если смотреть в такой интерпретации, то вопрос логичен. Не сдержалась и улыбнулась я. «Слишком много подводных камней. Завтра же хочу о них услышать» бренда возмутилась я не забывай я беременна и мне нельзя отказывать отрезала она скажи как там общение с журналистами вечером пресс конференция а потом прием у мэра да заставили вы напрячься нашего старичка я могу узнать о чем вы там заявите полюбопытствовала она сегодня мы объявим о помолвке ничего себе «Поздравляю!» — воскликнула она. «Все же он тебя покорил. Рада, что между вами все наладилось. Жаль только Тома». И я уже хотела возразить, что между нами не все так радужно, как меня удивили последние слова. «А причем здесь Том?» — не поняла я. «Крис, ты меня удивляешь. С твоим появлением он скупил у меня полмагазина» явно преувеличила она. «Думаешь, раньше он так часто заглядывал?» «Бренда, не выдумывай! Тебе бы с Вахой работать, везде видишь романтику!» «Ну-ну! А то, что он вчера просто места себе не находил, оставив тебя с ним наедине, ничего не значит?» напомнила она. «Не забывай, кто он! У него призвание людей защищать!» «Вот только насчет тебя...» «Он воспринимает все слишком близко к сердцу», — не унималась подруга. «Бренда», — предупреждающе воскликнула я, начав терять терпение. «Мне не хотелось говорить о Томе. Он мне нравился. Если бы не Варан, то между нами могло бы что-то получиться. Хотя, если бы не он, то я бы никогда не приехала в этот городок», — признала я. «Все-все молчу». «С нетерпением жду встречи», — сказала она напоследок и отключилась. После разговора с подругой на душе стало немного легче. Мой взгляд упал на белое воздушное платье, которое я купила давно, но так еще и не надевала. Оно было до пола и полностью закрыто спереди, зато спина была открыта. Я ухмыльнулась про себя. С учетом того, что от прикосновений варана я дрожу, то оно заставит его держать руки при себе. К тому же оно отлично оттенит мой загар. Коварно улыбаясь, я стала подбирать аксессуары к нему. Когда варан наблюдал, как его не спускается по лестнице, он залюбовался ею, и горячо одобрил ее наряд. Такая изящная, в белоснежном платье, идеально подчеркивающем ее хрупкую фигуру и золотистую кожу. Оно оставляло открытыми лишь руки, что порадовало его. И когда это я успел стать таким собственником, удивленно подумал он, короткие волосы локонами обрамляли лицо а зеленые глаза смотрели холодно и с вызовом из-под густых длинных ресниц. Из-за новой прически ее шея казалась невероятно длинной. «На ней еще нет с моей метки», — с неудовольствием отметил он. «И когда теперь появится, неизвестно». Он заметил, что Шелани тоже рассматривает его, и потому, как она старалась сделать безразличным выражение своего лица, можно было догадаться, что то, что она увидела, не оставило ее безразличной. «Ты сегодня прекрасно, искренне сказал он. «Спасибо», — ответила она, проходя мимо. Он увидел ее обнаженную чуть ли не до талии спину и просто заскрипел зубами. «Вечер будет долгим», — мрачно подумал он. Ему невыносимо хотелось дотронуться до нее, провести по обнаженной коже рукой, а так как этого делать было нельзя, то это желание превращалось в утонченную пытку. Не стоило и пытаться просить ее переодеться. Он был уверен, что она просто откажется, и даже думать не хотелось, в каких выражениях. Вдруг настроение резко поднялось. «Скоро прибудет Дубар. Можно попросить его взять Шелани за руку, чтобы проверить ее реакцию. А мне? Не обязательно дотрагиваться именно до руки!» — решил он с улыбкой голодного крокодила, идя за нею следом в гостиную. К счастью, Дубар не заставил себя долго ждать. Шелани пошла открывать дверь. «Никогда не думала, что моя лужайка станет парковкой для инопланетных кораблей», насмешливо сказала она вместо приветствия. «Может, включите маскировку?» Дубар чуть замешкался, выполняя ее просьбу, и зашел в дом. Он с удивлением осматривал небольшой домик, явно не понимая, почему его брат решил здесь задержаться. «Ты ее еще не отметил?» — воскликнул он, бросив взгляд на шею Шелани. «Боюсь, с этим выйдет небольшая задержка», — ядовито ответила Кристина вместо него. Она любезно предложила напитки и, узнав, кто что будет пить, пошла за ними. «Ты с ума сошел!» — зашипел Дубар, пользуясь ее отсутствием. «И что за идея со свадьбой? Отец и так в бешенстве из-за Айрин. Ты решил окончательно вывести его из себя?» «Я знаю, что делаю». «Сомневаюсь», — мрачно прокомментировал Дубар. И тут же улыбнулся входящий Шелани, принимая у нее бокал. «Рад вас снова видеть», — обходительно сказал он ей. «Вам невероятно идет», — «Новая прическа». «Спасибо. Сожалею, что не могу ответить вам тем же», — спокойно ответила она. «Была бы рада никогда не встречаться ни с кем из вашей семьи». Варана позабавила, как его брат впервые в жизни не нашелся с ответом. «Вы точно женитесь?» — изумленно спросил он. «К сожалению, да» ответила она. «Понимаю, что свои поздравления мне стоит держать при себе», с юмором произнес Дубар, которого начинала забавлять ситуация. «Я привез кольцо. Кому его отдать?» «Давай мне», сказал Варан, подходя к нему. «Дубар, возьми Шелани за руку», попросил он. Брат удивился, но просьбу выполнил. Варан открыл футляр, и достал кольцо. Оно должно было принадлежать Айрин после их брака, но он понимал, что, скорее всего, другой женщины, кроме этой, в его жизни уже не будет. Он взял руку Шелани и надел кольцо со словами. «Счастлив, что ты приняла мое предложение». При его прикосновении она напряглась. Варан не удержался и поцеловал ее в щеку, проведя свободной рукой по обнаженной спине. К несчастью, именно этот момент выбрал Дубар, чтобы отпустить ее руку. Шелани задрожала. Глаза Дубара удивленно расширились при взгляде на это. «Правильно ли я понимаю?» — с удивлением протянул он. Увидев виноватое выражение на лице брата, он не сдержался и воскликнул. «Ты совсем рехнулся? Времени отметить ее ты не нашел! Зато уже успел травмировать!» «Может, хватит обсуждать меня в моем же присутствии?» — возмутилась Кристина. «Я человек, а не домашний питомец!» «Прошу меня простить!» Тут же извинился Дубар. «Но мне кажется, мой брат сошел с ума, так недопустимо с вами обращаясь. Вам надо как можно скорее вернуться на зимах, где вам окажут помощь». Увидев, как потемнело лицо Шелани при этих словах, он вопросительно посмотрел на Ворана. «Кристина все еще не хочет возвращаться. Я связался с Димитриусом, который как раз здесь читает лекции». Через пару дней он обещал помочь и заняться нами. «Но почему?» — удивился Дубар. «А чему вы удивляетесь?» — ответила она. «Я понимаю, почему варан прилетел за мной. Только я могу родить ему ребенка. Но ради чего я должна хотеть туда возвращаться? На земле я могу строить свою жизнь, как сама того желаю» и не понимаю, почему я должна быть счастлива подчиняться Варану. Дубар даже потерял дар речи. «Это еще не все», — спокойно сказал Варан. «Когда я не сдержался и применил воздействие, она выстояла». «Но как же? А это?» — растерялся Дубар, подразумевая непереносимость прикосновений. «Это случилось уже позже. Но такого еще не бывало!» «Моя Шелани необычно во всем!» — с горечью и таликой гордости произнес Воран «А вы не думали, что здесь оставаться опасно?» — внезапно спросил Дубар. «Почему это?» — удивилась Кристина. Я живу тут несколько месяцев, и мне ничего не угрожало до встречи с Вараном. Подпустила она шпильку. Воран же серьезно задумался, обменявшись с братом понимающими взглядами. Обсудить это не получилось, так как к дому подъехала машина. Прибыл Робин, и пора было выезжать. Дьявол! «Почему же я сам об этом не подумал?» — распекал себя варан. «Вероятно, у них с Шелани не так уж много времени в запасе. Как же ее в этом убедить?»